Глава 14. На холме с раскидистым деревом на вершине, на холме, который в Деевской карте отмечен черным крестом, а поверх него моей кровью, на холме, по пути к которому мы убили шесть человек и одну белую лошадь, На холме, куда я привел поисковый отряд, на этом холме совсем пусто. Здесь нет того ради чего имело бы смысл под покровом ночи уйти из расположения гарнизона и увести с собой четверых бойцов и никогда не вернуться. Здесь нет того ради чего имело бы смысл убивать. Здесь нет вообще ничего. Только коряжестое старое дерево, украшенное белыми ленточками, красными бумажными фонарями и колокольчиками из глины. Только тихое перезвякивание, шуршание и шелест. Только голый и каменистый, оплетенный набухшими корнями, как венами, склон. Это просто священное место, где китайцы молятся своим духом. Бойко молча обходит дерево, садится на камень, закуривает. Он спокоен, но затягивается так сильно, что прогорает сразу полпапиросы. Он протягивает мне то, что осталось. Он проявляет великодушие. Каждый может ошибиться, даже капитан СМЕРШ. Я молчу. Я раскрываю пробитые пули часы. Я смотрю на крышку на изувеченное пули лицо блондинки. Здесь на этом пустом холме обрывается ниточка, которая вела меня к Диеву, а от него к таким же часам, как эти но с моим портретом на крышке, а от часов к той женщине, которая их носила, к моей женщине. к Лене. «Так мы что же их не найдем?» Простодушно, но со снайперской точностью озвучивает общую мысль Тарасевич. Я молчу. И Бойко молчит. Зато высказывается рядовой Овчаренко. Обязательно найдем! Товарищ Шутов сказал, он ребят из-под земли вынет. Правда же вынет, капитан? Правда, Паша. Вру я. Просто не в этот раз. Овчененко задумлённо кивает и садится на корточки, прислонившись спиной к стволу. "Ну что, ещё по одной покурим у назад в лисьеброды?» — мрачно говорит Бойко. "Мы закуриваем ещё по одной." "Товарищ Шутов," Пашка вглядывается во что-то прямо перед собой. "Гляньте, какие корни тут интересные." Я не двигаюсь с места. Хороший он парень, но похоже, совсем дурак. Но товарищ Шутов, взгляните, вам точно понравится. Он конючит, как карапуз, который хочет показать свою дурацкую находку отцу. Мне становится его жалко. И я подхожу. Вот, тут корни совсем как шрам у вас на груди. Я его заметил, когда вы на болоте гимнастерку снимали. Я тогда еще подумал, похоже на китайский один иероглиф. Мне Боря его показывал, называется Ван, хозяин Я смотрю туда, куда тычет пальцами рядовой. Из сухой земли выбухают поросшие изумрудным лишайником древесные корни. Они складываются в четыре противоя естественно ровные и симметричные линии: три продольные и одна поверх поперечная. Как будто кто-то выложил из корней иероглиф. Вокруг иероглифа по земле ползет едва заметная трещинка, как будто кто-то проковырял идеальную замкнутую окружность. Отойди, копашка. Он, непонимающе поднимается, по собачьей заглядывает в глаза. Неужели его находка мне не понравилась? Когда он выходит за границу окружности, я наклоняюсь Берусь рукой за верхний поперечный корень и тяну на себя. И замаскированная крышка люка откидывается, открывая стертые земляные ступени, уходящие круто вниз, в темноту. И в лицо мне ударяет знакомый запах. Не смерти, но ее обычных последствий, гниения и распада. В лихорадочно шарящих по подземелью лучах фонарей монеты, кольца, браслеты, идолы, статуэтки, слитки, опрокинутые и распахнутые сундуки и шкатулки. Это золото. Много золота. Ради которого дезертируют, уводят людей, предают, убивают. Здесь же прямо на грудах золота, густо вымазанного высохшей кровью, убитые Пять мертвецов в советской военной форме и один в одежде охотника. Ермил Сыч издает гортанный, издавленный стон и крестится. Длинная тень от его руки, как будто крестит заодно всю пещеру и золото, и живых, и покойников. Ермил идет в дальний конец пещеры, перешагивая через тела убитых красноармейцев, к лежащему на боку, как будто обиженно отвернувшемуся к стене трупу охотника садиться с ним рядом на корточке. Мы переходим от одного мертвеца к другому. Один боец лежит на спине, у него две дырки в груди, его попышав в паре миллиметров от отражавшейся синей руки. Другой сидит, привалившись к земляной стенке, на коленях у него автомат, вместо глаза дыра. Еще двое друг на друге в повалку у подножья лестницы в груди покрытых слоем засохшей крови монет. Лежащий сверху с дыркой в спине, как будто обнял нижнего на прощание. Его рука закинута товарищу под живот. В центре пещеры, раскинувшись морской звездой, ничком лежит пятый. В правой руке ТТ, левая прижата к груди на плечах капитанские погоны. За один погон зацепилась золотая цепочка, как оборвавшаяся путеводная нить, так и не приведшая меня к лени. Майор Бойко застывает над его телом, потом поворачивается к Ермилу. "Брат твой, как я вижу, здесь тоже?" Ермил, сутулившийся надуткнувшимся в стену трупом, От слов майора вздрагивает, как будто проснувшись. Еще раз крестится, выдыхает, переворачивает мертвеца на спину и вдруг принимается беззвучно истерично смеяться. Это не он, выдавливает из себя сыч. Это Леандрон. Он мог измениться, говорю я. Смерть меняет людей. Я направляю фонарь на лицо мертвеца и понимаю, что Ермил прав. Так изменить старовера не может ничто, даже смерть. Это китаец. В его бороде заплетённая в косичку рыжая прядь и белый опарыши. А вот мои все тут, говорит Бойко неестественно ровным тоном. Второе рядовых, один сержант и капитан Олег Деев. Майор, я кладу руку ему на плечо. Найду их твари, все так же ровно говорит он. Тех, кто моих ребят порешил. Найду и убью. Майор, ты вряд ли их убьешь», — отвечаю. Он поднимает на меня покрасневшие, не понимающие глаза. Твои ребята, они сами перебили друг друга. Он резко стряхивает мою руку с плеча. Его зрачки сужаются, а верхняя губа вздергивается, как у собаки, готовой вцепиться в глотку. "Ты что несешь? а ты, майор глаза разуй и смотри. Только смотри не как граф Монте-Кристо, а как десантник. Расположение тел, характер ранений, позы. Не веришь, спроси у снайпера своего Тарасевича. Бойко оглядывает пещеру и с смотрит на снайпера. Тот отводит взгляд и пожимает плечами. Смотрите, товарищ майор, севшим голосом говорит лейтенант Горелик. Лейтенант и сапер Ерошкин стоят у подножья лестницы. Они только что перевернули на бок тех двоих, что как будто обнялись на прощание. И скорбное выражение сапера впервые полностью соответствует моменту. Два тела по-прежнему сцеплены, как будто после смерти они срослись, как будто смерть их сделала сиамскими близнецами. В каком-то смысле так оно и есть. Теперь, когда они перевернуты, видно, что тот, кто сверху, не обнимает того, кто снизу рукой, а мертвой хваткой сжимает нож. И он по самую рукоять погружен тому, кто снизу, в живот. Бойко, внимательно. Долго молча смотрит на трупы. Потом опускается на колени перед лежащим ничком капитаном Деевым. Что ж ты наделал, Олежка? Майор переворачивает труп капитана на спину. Его глаза закрыты, в груди пять пулевых дырок, вся гимнастёрка покрыта сухой кровяной коростой. В руке его что-то зажато. Я наклоняюсь, легко разжимаю пальцы и забираю из ладони покойника хрустальный пузырек с чем-то темно рубиновым внутри и с притертой пробкой. Что-то не так. Есть какое-то несоответствие между простреленной грудью Деева его рукой и этим кругленьким пузырьком. Я закрываю глаза, я сжимаю пузырек в пальцах, как сжимал его Деев, и понимаю, какое. Этот хрусталь Он теплый, И рука капитана его сжимавшая тоже тёплая. Опять смертельных ранений должны были сделать человека холодным. Я опускаюсь перед Деевым на колени и кладу пальцы ему на шею. Пульс есть. Сердце бьется.